Глава 15. На следующее утро мы с другими студентами-магами направились к каретной остановке. Вампиры и оборотни не покидали школу на время зимних каникул, так как запускать ради них порталы и отправлять студентов на их родные планеты было слишком энергетически затратно. Поэтому эти сверхъестественные существа смогут увидеться со своими родственниками только летом. Мне повезло больше. Несколько часов на карете, и я дома. Привет, сестрёнка. Не успела я и шагу ступить по дорогам Симкоса, как тот же оказался в объятиях брата. Седрик, я с удовольствием обняла его за шею. Какой приятный сюрприз! Не ожидала, что ты за мной приедешь, действительно приятный, прошептала мне на ухо Алиша, вылезая из кареты и одобрительно разглядывая Седрика. Я только улыбнулась и покачала головой. Она неизправимо В следующую секунду я отвлеклась от неё. Мускулистые руки Седрика на миг оторвали меня от земли. Ух ты, я тоже скучала, засмеялась я, оказавшись на земле. А ты как будто бы стал сильнее. Я с интересом посмотрела на Седрика. Да, тренируюсь потихоньку, стараюсь время не даром не терять. Надо же хоть каким-то образом соответствовать своей талантливой сестрёнке. Ой, прекрати. Скромно отмахнулась я. Да ладно тебе скромничить. Ну-ка, рассказывай, какие у тебя оценки? Хотя нет, погоди, погоди. Я угадаю. Седрик в шутку скептически приподнял брови, пристально разглядывая меня. Даже одной четвёрочки нет, зашептала Алиша. Я закатила глаза. Совсем, совсем ни одной? спросил Седрик. Алиша покачала головой так обречённо, будто бы сообщала о том, что у меня обнаружили неизлечимую болезнь. Ну вот, я только приехала, а вы уже сговорились против меня. Я пихнула брата в бок и шутливо погрозила пальцем Алише. Не сердись, ты всё равно наша любимая заучка, улыбнулся Седрик. Я хотела было его стукнуть, но так соскучилась по этой его нахальной улыбке, что получилось только в очередной раз обнять. Да она не просто заучка. Илина вообще такое может? С восторгом начала Алиша, но я кинула на неё предупреждающий взгляд. Вчера вечером мы договорились о том, что не будем распространяться о том, что случилось после предновогоднего вечера, и уж меньше всего на свете я хотела, чтобы об этом знал кто-то из моей семьи. Не хватало ещё им тревожиться понапрасну. Алиша поспешно прикрыла рот ладошкой. Что, может? Седрик с интересом посмотрел на меня сверху вниз. А эти знания и умения Илина обязательно продемонстрирует на каникулах, выкрутилась Алиша, нервно улыбаясь. Так, а ну-ка прекратите разговаривать так, будто бы меня здесь нет, притворно рассердилась я. Этот неловкий разговор нужно было как-то заканчивать. Ох, точно, коварную сильную ведьму лучше не злить, рассмеялся Седрик и потрепал меня по щеке. Ладно, я пойду, вон уже мама машет. Взглянув куда-то вдаль, сказала Алиша. Попрощавшись с ней, мы поспешили к своей повозке. Нужно было скорее добраться до деревни, пока солнце окончательно не село. А подруга у тебя интересная, усмехнулся Седрик, задумчиво глядя в ту сторону, в которой исчезла Алиша. Что, понравилось? я кинула на брата хитрый взгляд. Тот сразу же изобразил на лице абсолютное равнодушие, уставившись перед собой. Да я просто сказал, что она интересная, протянул Седрик. Да, с этим я согласна. Очень интересная. Это трудно не заметить. Улыбаясь до ушей, я влезла в повозку и сделала себе мысленную пометку: когда-нибудь пригласить Алишу к себе в гости. Родители чуть не задушили меня в своих объятиях, да и я тоже ласки не жалела. Уж очень давно мы не виделись. Только сейчас, когда экзамены были позади, а тревоги и загадки остались ждать меня на столике комнаты в высшей школе магии, я почувствовала, как сильно соскучилась по своим родным людям и как рада была быть дома. Неудивительно, что все плохие мысли мигом выветрились у меня из головы, а я полностью погрузилась в общение с семьёй, захлёб рассказывая родителям и брату о жизни в школе магии. Подумать только, сколько же изменений произошло за эти годы. Папаша рашно мотал головой из стороны в сторону. Он напряжённо прищурился. Вампиры, оборотни? Хм, звучит не слишком-то безопасно. Он задумчиво посмотрел на меня. Я неуютно заёрзала на месте. Ох, не дай бог отец запретит мне возвращаться в школу. Понятное дело, что совершеннолетней колдунье никто ничего запретить не может, но конфликтов в семье тоже не хотелось бы. Всё верно, это только так звучит, поспешила я утешить отца. На самом деле всё хорошо. Маги и гости нашей планеты мирно сосуществуют на территории школы. Конфликтов за это время не возникало. Я предусмотрительно умолчала о моей стычке с Адрианой. Да и не то, чтобы этот пример был к месту. Это же всё-таки не межрасовый бой, верно? А Алекс и Шонм дрались тоже не из-за того, что принадлежат к разным видам. Ох, Алекс и Шонм Ещё кое-что, о чём моей семье лучше не знать. Но что вампирам и оборотням понадобилось на нашей земле? Отец продолжал хмурить брови. Я распахнула было рот, но не нашла, что ответить. Передо мной только всплывали загадочные глаза Алекса и его туманные ответы на все подобные вопросы, заданные мной. У вампиров здесь свои цели. Я знаю, что вампиры и оборотни в последнее время увлекаются магией. Вступил в разговор Седрик. Я кинула на него благодарный взгляд. Сейчас мне меньше всего хотелось объяснять родителям то, в чём я сама не особо сильно разбиралась. Именно, и нет на свете лучшего места, чем высшая школа магии, чтобы прокачать свою волшебную силу, улыбнулась я. А разве вампирам и оборотням подчиняется магия? продолжал удивляться отец. Изначально не особо, пояснил Седрик. Поэтому им и нужна помощь магов. Так мы и разговаривали, совершенно не замечая, как проносится время. Дома было хорошо, но от чего-то в одной из ночей мне не спалось. Я грешила на праздничные дни, из-за которых у меня совершенно сбился режим. Видимо, не надо было бегать по ночам с Седриком и запускать огненных ящериц. Но их так прикольно пугали с дети. Да и когда я ещё себе позволю такое ребячество, если не на каникулах? Однако, же ворочаясь с боку на бок, я пообещала себе больше такого не делать. Сон настиг меня внезапно, в тот момент, когда я уже отчаилась встретиться с ним. Но и в царстве Морфея мне не было покоя. В голове возникали какие-то тревожные образы. Эй, Элина, продемонстрируй Марку, как нужно правильно применять заклинание, воскликнула появивsheся откуда-то из воздуха муфалда Милстон. Я растерянно огляделась по сторонам и обнаружила себя сидящей за партой в одном из кабинетов высшей школы магии. Мои однокурсники с интересом смотрели на меня, а бедный Марк сидел с кислой миной за учительским столом. Перед ним лежал кусок бумаги с нарисованной на нём руной. Хм, мне для воспроизведения заклинания даже руна не понадобится. усмехнулась я и тут же схватилась. Стоп! Что за самодовольная мысль у меня в голове? Я хотела было сказать: "Госпожа Милстон, думаю, стоит дать Марку ещё один шанс", но словно бы со стороны увидела, как ноги сами уверенно несут меня в направлении учительского стола. Это проще простого. Ох, неужели я и вправду это сказала? В моём голосе слышалось столько веселья и превосходства, это совершенно на меня не похоже. Наклонившись над столом, Я отодвинула листок Марка в сторону и выдрузила на него собственный. "Левита", прошептала я, и листок тут же взмыл в воздух. Со всех сторон послышались восторженные вздохи. "Она даже не начертила руну", услышала я удивлённые возгласы однокурсников. Усмехнувшись, я подняла руку, и лист взмыл вслед за ней. Мне не терпелось продемонстрировать однокурсникам что-нибудь ещё, ведь это не всё, на что я была способна. Резко взмахнув рукой, я растопырила пальцы. Лист взлетел высоко в воздух, в следующее мгновение рассыпавшись на тысячу мельчайших кусочков в разноцветном волшебном салюте. Вау! Я услышала со всех сторон аплодисменты. Усмехнувшись, я повернулась к однокурсникам, сделала реверанс, а затем послала кому-то воздушный поцелуй. Странно, что это на меня нашло. Обычно я так себя не веду. Я тут же приняла виноватый вид, но, кажется, однокурсникам понравилась моя раскрепощённость. Не волнуйтесь, вы тоже так сможете, воскликнула я, поднимая руки, чтобы сотворить очередное заклинание. Надо только Я прервалась, так как мои пальцы нащупали что-то холодное и стеклянное. Ну сколько раз можно повторять? Просила же, шар для предсказаний руками не трогать. Услышала я разгневанный голос учителя. "Ой, простите, госпожа Некская", воскликнула я поспешно, отдёргивая руки. Оглядевшись по сторонам, я обнаружила, что декорации вокруг меня сменились. Мы с однокурсниками находились в кабинете предсказаний, а передо мной на парте стоял небольшой хрустальный шар. "Ты что-то увидела?" с воодушевлением спросила сидящая рядом Кристи. Я задаченно покачала головой. Кристи разочарованно сползла вниз со столу. "Я надеялась, что хоть одной из нас повезёт", унылым тоном произнесла она. "А то мы уже 20 минут так сидим, а урок скоро подойдёт к концу". Я задумчиво пожевала нижнюю губу, а затем уверенно выпрямилась. "Давай свою руку", сказала я, протягивая ладонь в сторону Кристи. Всем известно, что колдов్యం без дара предвидения требуется общий магический потенциал, объединение сил для того, чтобы что-то увидеть в магическом шаре. У тебя ведь в роду предсказательниц не было? Кристи свела брови вместе, задумавшись, а затем медленно покачала головой. Вот и у меня та же ситуация. Поэтому только соединив наши силы, мы сможем что-то увидеть, объяснила я. Кивнув, Кристи протянула мне свою ладонь, и я внимательно посмотрела на шар предсказаний. Как только магия Кристи лёгкими волнами охватила мою руку, на тусклой поверхности шара стало что-то проявляться. Что там? с любопытством спросила Кристи. Пока не разберу. Я наклонилась поближе к шару и сосредоточенно уставилась на него. Какой-то мужчина. Я поднесла голову вплотную к шару. В его глубине отображался мужчина средних лет. Он стоял ко мне полубоком, отвернувшись, поэтому я не смогла разглядеть его лица. Мужчина пытался колдовать, но у него это плохо получалось, судя по тому, как на кончиках его пальцев зажигались искры, но тут же потухали. Едва оторвавшийся от рук. Мужчина раздражённо мотал головой, пробуя снова и снова. Это выглядело так нелепо, что я не сдержала смешка. Маг резко опустил руки, его спина распрямилась. Внутри меня все поледенело. «Ой, кажется, он меня услышал!» Резко развернувшись, мужчина взглянул на меня. Лик его был ужасен. Горящие красным глаза и острые длинные клыки, свисающие из непропорционально огромного рта. «А-а-а!» Закричала я, резко отодвигаясь назад. Я с грохотом осела на стул, чуть не повалив его вместе с стоящей рядом партой. В это же мгновение я почувствовала, как мой локоть за что-то зацепился, а в следующую секунду какой-то предмет глухо стукнулся о пол. Всё хорошо? Испуганно выторощившись к нам неслась госпожа Некская. Да, извините, я просто неудачно повернулась, сказала я, наклонившись за предметом, который уронила. Этим предметом оказалась книга, из которой торчали газетные листы. Я попыталась выдернуть их из книги, но листы не поддавались. Оказалось, что они были частью книги, неотделимой от неё. Я нахмурилась и мотнула головой, пытаясь справиться с внезапно настигшим меня ощущением дежавю. Где-то я уже видела подобный экземпляр. Ой, мне так и не удалось справиться с этим заклинанием. — воскликнула Кристи, виновата, глядя на книгу-газету в моих руках. Невольно я прочитала заголовок. «Вся правда о магии Силуане и Редбоуине». «Так...» — я начала было вспоминать, но тут виски заколола. «Ай!» — я выронила книгу, хватаясь за голову. «Кажется, тебе не стоило сегодня так сильно перенапрягаться, Элина!» — услышала я голос Муфалды Милстон над своим ухом. Открыв глаза, я обнаружила себя в кабинете декана. Эти постоянные перемещения меня уже не удивляли. Правда, я хотела бы кое о чём тебя попросить, если ты, конечно, в силах колдовать. Продемонстрируй, пожалуйста, Марку, как нужно правильно применять заклинание, попросила госпожа Милстон. Я огляделась по сторонам. Однокурсники, глядящие на меня, Марк с паникшим видом, сидящий за учительским столом. Хм, знакомая картина. Это проще простого, сказала я и направилась к учительскому столу. Я выполняла заклинание несколько минут назад. Что может быть проще? Вот только кое-что изменилось. Я растерянно застыла около учительского стола, рассматривая его гладкую поверхность. Бумаги нет. На всякий случай я глядела свои руки. В них тоже ничего не оказалось. Госпожа Милстон ничуть не удивилась. Она тебе не понадобится. сказала она. Но как же мне колдовать? спросила я. Госпожа Милстон молча указала на голову Марка. Я не понимаю. я растерянно смотрела на преподавателя. Та снова указала рукой на Марка, и моя ладонь стала действовать будто бы сама по себе, поднялась и остановилась на уровне чуть выше глаз однокурсника. Тот никак не отреагировал на мои действия. Нет, Хотела сказать я, но губы прошептали заклинание. Я с ужасом наблюдала, как удлиняется шея Марка, а его голова медленно ползёт вверх. Нет. Сердце бешено застучало в груди, так как я понимала, что будет дальше. Я подняла ладонь выше. Нет, проскулила я, силиясь сжать ладонь, но пальцы распрямились бескомпромиссно и безжалостно. Раздался мой громкий крик. "В чём дело, Элина?" услышала я приглушённый голос. Дверь распахнулась, и в комнату вбежала взволнованная мама. Похлопав глазами, я обнаружила себя сидящей на кровати в собственной спальне. Его голова, она, она... Я всё никак не могла прийти в себя. Она взорвалась. Это всё из-за меня. Но я не хотела, не хотела. Успокойся, дорогая. Это был просто страшный сон. Мама крепко обняла меня и принялась покачиваться из стороны в сторону, будто бы убаюкивая, как часто делала в детстве. Ты со мной, всё в порядке. Ты не понимаешь. Ужасы сна всё ещё стояли перед глазами. Да всё я прекрасно понимаю. Мамин спокойный тон передавал спокойствие и мне. Я даже знаю, о чём этот сон. О чём? Я резко выпрямилась. О том, что у кого-то уже действительно голова от знаний взорвалась. Мама с улыбкой посмотрела на меня. Я поникла, слегка сгорбившись. Ну, это не жуткий, пробормотала я. Понимаю. Я и не собиралась над тобой смеяться, серьёзно сказала мама. Просто захотела разрядить обстановку. И правда. Она же, наверное, перепугалась от моего крика ещё больше, чем я. Ладно, не стоит придавать этому значения. Действительно, просто дурацкий сон. Мозг, видимо, не ожидал так сильно расслабиться после месяцев напряжённой учёбы. Вот и подкидывает мне всякие странные образы во сне. Хотя, скорее всего, это просто последствия недосыпа. Спасибо, мам. Я в норме, улыбнулась я в ответ. В норме ты будешь, когда выпьешь моего успокаивающего отвара, сказала мама, поднимаясь с кровати. Да ладно, не стоит переживать. Я легла и укуталась в одеяло. Стоит. Я слышала, как ты ворочаешься уже вторую ночь подряд. Тебе нужен здоровый сон, настойчиво сказала мама, и я решила не спорить. Выпив отвар, я провалилась в сон без сновидений. Мамины снадобья оказались действительно волшебным. Принимая его во все последующие дни, я и не замечала, как быстро засыпала. Зимние каникулы пронеслись со свистом, только мы их и видели. Не успела я и глазом моргнуть, как пришло время возвращаться в школу. "Ты чего грустишь?" спросил Седрик, когда я уныло скатилась с повозки в тот момент, когда мы прибыли в Симкс. Чем больше времени я провожу дома, тем больше мне хочется тут оставаться, хмурясь, сказала я. Я провела с вами слишком мало времени. Хей, ты всё равно не сможешь тут продержаться слишком долго. Седрик подбадривающе коснулся моего подбородка и игриво щёлкнул по нему пальцем. В школе ведь остались твои драгоценные учебники. Без постоянной учёбы ты умрёшь со скуки. И то верно. Я попыталась растянуть губы в улыбке, стараясь прогнать накрывшую меня хандру. Вот Вижу проблеск позитива. Так держать. Седрик одарил такой ласковой братской улыбкой, что у меня снова защемило в сердце. Так, перестань улыбаться, иначе я точно никогда не уеду. Я развернулась и пошла в сторону площади, с которой отправлялись кареты в направлении Мифрополиса. Я услышала, как брат еле слышно выдохнул, мол, что поделать с бедовой девчонкой, и отправился вслед за мной, взяв мою сумку из повозки. На этот раз я сидела в карете не с Алишей, но пара знакомых лиц имелась. Два моих однокурсника весело махали мне, указывая на последнее незанятое место в карете. Как только я приземлилась на него, дверца закрылась, и карета тронулась в путь. Я едва успела помахать Сэтрику на прощание. Хм, напоминает мой первый отъезд в школу. Только вот теперь не было того волнительного трепета, который испытываешь, когда сталкиваешься с приятной неизвестностью. Кстати, о неизвестности, с ней мне, похоже, всё-таки придётся столкнуться. Я же так и не поняла, что за могущественная сила, заключённая во мне, смогла побороть Адриану. Я подняла вверх ладонь и внимательно оглядела её. Кончики пальцев слегка покалывало от скопившейся в них магии. Дома я решила не применять её, чтобы немного отдохнуть от заклинаний. Да и чего греха таить, боялась навредить своим близким. Да и ещё этот странный жуткий сон. Я тронула сумку и успокоилась, когда нащупала банку с маминым успокаивающим отваром. Думаю, в высшей школе магии он вполне может мне пригодиться. Не успела я переступить порог школы, как тут же на меня вихрем кто-то налетел и поднял в воздух. Ура, ты вернулась, воскликнул Шон, кружа меня в объятиях. А, Шон, поставь меня на место. Запаниковала я. «Ну вот, уже и обнять нельзя!» Обиженно протянул Шон, опуская меня. «Можно, конечно, но не так, кардинально!» Примирительно сказала я и поправила волосы. «В общем, и тебе привет!» «Шон, удивительно, что ты живой!» Послышался насмешливый голос Алиши. «Алиша, привет!» Воскликнула я, увидев подругу. «Почему это удивительно?» Замер в ступорешон. Я думала, вы с симпатичным вампирчиком уже переубивали друг друга из-за этой красавицы. Кивнув в мою сторону, засмеялась Лиша. Я недовольно пихнула подругу локтём в бок. Пусть только попробует сунуться. Глаза оборотня потемнели при одном только упоминании Алекса. Не обращай внимания на Лишу. Ей просто в любой ситуации обязательно нужно съязвить, даже если это не к месту. Я прищурившись, посмотрела на подругу. Та только изобразила невинное лицо ангелочка и пожала плечами. А что, разве я когда-то говорила неправду? похлопала глазами она. Шон открыл было рот, чтобы что-то сказать, как я тут же встряла, грозно потрясая руками. Так, стоп, стоп, стоп. Если кто-то хочет ещё раз пошутить про драку или как-то съязвить, то лучше дождётесь, когда я уйду отсюда. Тогда вы сможете перемыть мне все косточки в сласть, я грозно перевела взгляд с одного на другую. Алиша закатила глаза. Направду не обижаются, но ты права, нам пора идти размещаться. И на этом спасибо, пробормотала я и обернулась за чемоданом, который выронила из рук в тот момент, когда Шон подхватил меня на руки. В следующую секунду мои глаза расширились от волнения. Чемодана у входа не было. Эй, а где мой? Повертев головой, я обнаружила, что Шон приспокойненько идёт к лестнице, держа мой чемодан в руках. И куда ты его понёс? спросила я, скрещивая руки на груди. Шон остановился у подножия лестницы и непонимающе посмотрел на меня. Как это куда? К тебе в комнату? сказал он. Спасибо, конечно, но я могу справиться и сама, более мягким тоном продолжила я. Прибедняется. Хмыкнула Алиша и, кинув на меня красноречивый взгляд, направилась вверх по лестнице. Я раздражённо передернула плечами. Вовсе я не начала была я, но Шон тепло мне улыбнулся. Просто позволь помочь, чемодан тяжёлый. Я хотела было продолжать стоять на своём, ведь можно было бы сделать чемодан более лёгким с помощью заклинания, но в последний момент передумала. Ладно, спасибо. Идём. Стараясь не глядеть на чрезчур радостное выражение лица Шона, я отправилась вверх по лестнице.